Мы с Аллеей то и дело со значением поглядывали на Сиятельного, пытаясь вогнать его в краску. Он был прекрасен, снисходителен и совершенен, как скульптуры маэстра Рогацио. Более того, обнял Мавку, а та дурочка чуть не умерла от счастья. Мы хохотали над блаженным видом Леи, пока не вышли во двор, где фыркали драконы. Мавка тут же была отомщена, потому что я сразу стала избегать взгляда мага и делать вид, что чертовски поглощена своим барахлом. Даже сгоряча не сразу заметила, что драконы по случаю зимы в овечьих попонках. А когда заметила, то захохотала. А драконы смотрели на меня обиженно, по гусиному поджимая лапу. Я накинулась на Велия. «Почему милые зверушки не в пинетках?» И сразу стала их любимицей. веле явно ожидал чего-то другого. Утром я не знала, как с ним разговаривать и как смотреть в глаза не краснее. Пометалась по спальне, уговаривая себя не впадать в панику и держаться, как ни в чем не бывало. Была даже мысль постыдно сбежать через зеркала. Да испугалась, что древние тогда что-нибудь заподозрят, и магу придется несладко. В результате мы молча прошагали плечом к плечу из зеркальной комнаты прямо в кабинет к Феофилакту Транквилиновичу, где я пискнула. «Здрасте!» и, выскочив за дверь, со всех ног побежала в жилое крыло. Теофилак Трампелинович, выйдя во двор, окинул взглядом нашу компанию и выразил надежду, что Велий сумеет удержать нас в рамках приличия и законности. — А кто в ваше отсутствие будет вести уроки? — ехидно поинтересовалась я у Сиятельного. — Тем более, что ваши конспекты утеряны. — Вы знаете, госпожа Верея, Изобразил учтивую улыбку князь. На мой взгляд, без вашего ярчайшего присутствия уроки демонографии в принципе теряют всякий смысл. Но поскольку остальные ученики на время вашего отсутствия отказались взять академический отпуск, лекции будет вести господин Рагуил. Я подняла голову и увидела, что из окна высовывается весь наш класс во главе с господином Рагуилом. По команде Анжела демоны развернули крылья и изобразили священный трепет. «Как они меня все-таки любят!» — умилилась я, а Мавка возмутилась. «И где справедливость?» Демоны в ответ скорчили ей рожи. у злые неблагодарные!» — погрозила им кулаком Алия. А я, пританцовывая, посылала воздушные поцелуйчики пока ирон не сгреб меня за шкирку и не поволок на дракона. Только вскарабкавшись на летуна, я поняла, как маги любят комфорт. Это урлакские вампиры летали, сидя на жестком хребте и сжимая бока звери ногами. У драконов же, выделенных конклавом магов, к попонкам были пришиты еще и подушечки и постронки. Мы с ироном понимающе переглянулись и сделали такие лица, какие бывают у прожженных пиратов решивших прокатиться на неповоротливом купеческом корабле. Дракон разбежался, оттолкнулся. Я уцепилась за вампира. «Теперь я все время буду летающую школу вспоминать!» — крикнула Алия. Айрон хрюкнул, а я заинтересовалась, защищены ли драконы от моего воздействия или нет. И вообще, а ну как мы сейчас сверзимся с такой высотище? Раньше, чем я успела это додумать, Наш дракон издал трубный рев и камнем ухнул вниз, часто и бестолково махая крыльями. «О -о -о — выразился Айрон. — Папаня! — заорала басом лаквилская богатырка, а я вцепилась в ирон изо всех сил и зажмурилась. — Птички не падают, птички не падают! — кричала я. Тут нас швырнуло вверх и всех потащило к хвосту о опять выкрикнула Айрон, а Алия поддержала его басом. «Маманя!» А я, сиротинушка, изо всех сил заголосила. «Анчутка!» Стало тесно. «О-о-о!» — заверещал старый черт. «Ой!» — не своим голосом крикнула Лаквилка, обнаружив перед собой волосатую спину Анчутки. У прогудел дракон, входя в штопор. Крыльями, маши, дурак! взвизгнул анчутка, айрон поддержал его своими воплями. Маши! Маши! <Europe>.... <outzers> и мы все вместе стали кричать. Маши крыльями! Дракон испуганно втянул голову и стал нервно махать крыльями, как гусь на перелете. — Пёрышки! — услышала я зачарованный голос Алии, когда дракон выровнялся в полете. Я приоткрыла один глаз и глянула на драконье крылья, удивленно всхлипнула, поняв, что зверь стал бел, как лебедь. — Племяшка, ты смерти моей хочешь? — спросил меня нянь чутко. — Или взбодрить решила? — Я... я... я... Начала я, заикаясь. Прав был Карыч. Трагически заключил черт. Дура-то, верея. Кто ж драконом породу меняет прямо во время полета? А, а а Так это она виновата! Дрогнул спиной Айрон. И весь путь до засек друг и подружка пытались меня прибить. Али, злобно шипя, метила кулаком мне в ухо. Но то ли анчутка меня защищал, то ли алию мотала, однако колоквилка каждый раз попадала по черту. Так что под стены чараницы мы свалились огромным визжащим комом. Стряхнув нас со спины, дракон начал бегать кругами перед воротами городка, время от времени биясь головой об опорной столбы и пуская строй пламени над нашими головами. Одним словом, лебедь из него получился довольно страшненький. Хотя до городка он домчал нас вдвое быстрее своего кожестого друга, который маленькой черной точкой маячил в небе. Я отмахивал с мешком от наскакивающей на меня алии, радуясь, что от злости богатырка позабыла все свои приемы. Айрон косился на разминающего свою спину анчутку, не забывая подзуживать алию. Врежь ей! Врежь ей! Сипел клокочущим чайником женишок. Понимая, что сам на меня руку поднять не сможет. Дядь, кончутка, ну угомони же ты их! — взмолилась я. — Ну-ка, угомонились! — откликнулся дядька, потирая спину. Прищурился, глядя на подлетающего на драконе велья, и глубокомысленно изрек. — Сдается мне, Верия, что лучше бы ты на Индрике скакала. Я так ярко представила Индрика в перьях, что в ужасе зажмурилась, надеясь, что в зачарованном лесу с единорогом ничего не случится. Мой очаровательный перистый дракончик заметался, не зная, где спрятать свой позор, и обиженно затрубил. Его собрат замер, присев на хвост и растопырив крылья. «И что я теперь в ведомости напишу?» Убито поинтересовался Велий, спрыгивая со спины дракона. Что в процессе эксплуатации дракон сменил? Что я напишу? Как я конклаву магов в глаза смотреть буду? Зато летает быстрее. Робко пискнула я, и попятилась от разневанного мага в пустую будочку охранника. И тут мерзвые кони земли и снег брызнули фонтаном. Я не успела взвизгнуть как из земли вымахнул, укрыв полмира крыльями, белоснежный конь, и восторженно завопил голосом Индрика. «Я летаю!» Анчутко повалился в снег. Индрик прогорцевал мимо меня, испуганно сжавшийся в будочке, красуясь и высоко вскидывая копыта. «Ну как я тебе, красавец?» «Ага». — выдавила я. — Куда там белый лебедю? По коню шли серебряные искры. Грива свешивалось до земли, а рог просто пылал золотом. Ему, в отличие от дракона, крылья явно нравились. Индрик, привалившись боком к стене будки, и Грива произнес. — Я сразу догадался, что очень тебе нравлюсь. Как насчет прогуляться? Я отрицательно затрясла головой. И тут Анчутко взвился из своего сугроба. Убери свой рог от племянницы, жеребец. Никто не паникует, скомандовал он. Драконы молчат. Маг занимается своим делом. И вообще, в этом городе есть бургомистр или нет? Черти что творится под стенами и ни одного человека! Он ткнул пальцем в показавшуюся над стеной голову и потребовал. Вот ты! Да, ты, в рогатом шлеме! Иди сюда!» Голова пропала, и за стеной послышался зычный бас. «Черти! Черти!» «Ага!» Понял свою ошибку кончутка «Ну, я думаю, вас встретит. Он сурово взглянул на Индрика и скомандовал. «Ты со мной!» И погрозил мне пальцем. «А ты, Верия, давай больше без глупостей!» И растаял, велев мне не скучать. Индрик вздохнул, гордо взмахнул крыльями, взвился в воздух и исчез. Вели прислушался к звукам за стеной и попенял мне. «Я хотел по-тихому войти, купить лошадей и поехать дальше. Но о твоем присутствии почему-то всегда узнают заранее» у меня такое чувство что тобой Верилея, скоро детей начнут пугать Че детей откликнулся Айрон. — ей уже вампиров пугают да кого только ею не пугают покачал головой сиятельный у меня такое ощущение что класс демонологии и демонографии был открыт лишь только для того чтобы продемонстрировать вас миру госпожа верия я была благодарна подружкам молча принявшим мою сторону, и не успела придумать ничего умного, чтобы ответить, потому что из ворот вывалила толпа с вилами и кольями. Велию пришлось пустить в ход все свое красноречие, доказывая, что он из конклава магов, и только что собственноручно развеял целые полчища чертей, в доказательство чего был предъявлен бургомистру поросячий хвост. А я вспомнила нашумевшую историю с боровом вежецкого головы, и неизвестной нечистью, безобразившей свинарники Марфы Савишны. И у меня зародились смутные подозрения относительно Велия и Айрона, которые как-то больно легко переживали последние недели нашего ареста.